Глава десятая. Знакомство. Дом Коржовых стоял у самой речки Боровки. Родителям Миши было около пятидесяти. Отец Алексей Алексеевич передвигался медленно, хромал. Мать Мария Андреевна, подстать мужу, делала все размеренно, неторопливо. Одета была в однотонный сарафан ниже колен. Короткие, гладко зачесанные назад волосы удерживал широкий гребень. Олтуган пришла в своем лучшем платье в мелкий горох. Прикрепила шиньон, тщательно подколола его шпильками. Думала, о чем ее будут спрашивать и как отвечать. Коржовы встретили Ултуган просто, как соседку, зашедшую на чай. Алексей Алексеевич называл жену Марусей, по-доброму над ней подшучивал. Кормил с руки семечками двух рыжих белочек, Рассказал, что нашли их слепыми под сосной. Выпали из дупла. Выходили их, а теперь эти хулиганки вечно устраивают ковардак: То, кому на голову запрыгнут, то в карман залезут, да и тащат к себе все, до чего дотянутся. Перед обедом их закрыли в клетку. Не то от угощения, мало что осталось бы. Олтуган пошла на кухню помогать будущей свекрови чистить морковь. Начала срезать кожуру ножом, как с картошки. Не умеешь, удивилась Мария Андреевна. Вот так, ставишь морковку и скребешь. Олтуган чуть не зажмурилась от стыда. Скажет, вот неумеха. Ты не бойся, сказала Мария Андреевна. Когда я вышла замуж, свекровь меня не взлюбила. Сколько ночей я проплакала, сколько слез пролила в сыновней макушке. Слово себе дала. Вот вырастут, Володя с Мишей, женятся. Слово плохого невесткам не скажу. Алексея Коржова в 18 лет призвали в армию из Могилевской области, что в Белоруссии, незадолго до войны. После учебки он попал на фронт, в разведроту. На второй год войны под Старой Руссой получил два ранения. Один осколок от разрывной мины – Попал выше щиколотки, второй в грудь. На лечение отправили в Оренбуржье село колтубанку. За раненым в госпитале ухаживала молчаливая санитарка Маруся в белой косынке с темными бровями и серьезным лицом. Она умело перевязывала раны. Алексей шутил, так и поженились. В 1944 году родился сын Володя. А как война закончилась, Алексей собрался к родителям. Он не получил ни одного письма от них, не знал, живы ли. Добирались сначала на поезде, потом на телеге. Послевоенная родина показывала зияющие раны. Сожженные деревни, взорванные мосты, воронки от снарядов и бомб. Маруся прижимала к себе сынишку, завернутого в одеяльце. Муж вдыхал влажный воздух, до сих пор пахнущий гарью и горем и угрюмо молчал. Возничий остановился у большой деревянной избы. Путники слезли с телеги и услышали хриплый крик. "Лежа, Сынок!» Навстречу прихрамывая бежал отец. Тоже Алексей, только Семенович. Был он небольшого роста, худощавый, шустрый. Обнялись. «Чай сноха!» заулыбался Алексей старший Маруси. Она сдержанно поклонилась. Да, батька, вот внук твой, Владимир, пробасил Алексей младший. О, глазища какие черные! Вот Ульянушка обрадуется! Ты погоди, сразу не заходи, а то упадет от счастья. Я предупрежу. Отец забежал в сени, и буквально сразу на крыльцо выскочила мать. Высокая, моложавая. Родненький! воскликнула она. Алексей, опираясь на палку и хромая, подошел к матери, схватил ее и сжал в объятиях. «Мама, вы здоровы? А сестры где?» «Здоровые они, слава богу! Ой, я худой какой! Чего ходишь так?» «Да ничего, сживет. «Ну надо ж, папка хромоногий, так теперь и ты!» Она гладила сына по волосам, впалым веснушчатым щекам, не замечая никого вокруг. «Это жонка моя», — Алёша жестом подозвал Марусю. «У нас и хлопчик есть». Ульяна утерла слезы рукавом и, прищурясь, посмотрела на сноху. «Чернявая уж больно», — повела она бровью. «Что ж, пожалуйте в дом». Прибежали сестрички, обе конопатые с русыми косами, смешливые. Бросились брату на шею. «Эх, покружил бы вас, да не могу пока». Засмеялся Алексей. «Взрослые какие стали!» За столом уплетая горячую бульбу, «картошку» в переводе с белорусского, он расспрашивал про друзей, соседей. Кто выжил, кого убили, кто-то ушел в партизаны, да сгинул в болотах и пущах. Отца фашисты дважды приговаривали к расстрелу, но оба раза ему удавалось сбежать в лес. «А как ты-то, сынули на фронте?» теребила мать. «Да война как война!» «Откуда родом будешь?» спросила Ульяна Марусю, когда мужчины, махнув по рюмке самогонки, вышли подышать на крыльцо. «Из Оренбургской области». «Не из цыган?» «Нет», — чуть слышно промолвила Маруся. Через неделю Алексея-младшего позвали работать в школу. Стал обучать деревенских детей грамоте и математике. А там и директором поставили. Нога с войны так и не зажила, гноилась. В непогоду или после долгой ходьбы Алексей иногда весь белел, морщился, стискивал кулаки, зубы, но никогда не жаловался. Маруся каждое утро обматывала ему голень тканью с пахучей дегтярной мазью, научилась делать драники и мочанку с грибами. Драники и мочанка — блюда белорусской кухни. Драники — картофельные оладьи. Мочанка, молочная или мясная подливка, в нее макают блины, драники, вареные овощи. С Алексеем жили душа в душу. А вот свекрови угодить не смогла. Ульяна иуменовна была женщиной статной, в деревне уважаемой, а нравом крутой. Бывало поругаются с мужем, лежит он потом на высокой печке, доест голый лук. Уж до чего суровая, даже еды не подаст, пока не померятся. А он тоже упрямый, не спустится к обеду, коли не зовут, как положено. «Да что ж тебе баба не имется? Добрая невестка у нас!» Ругался на жену Алексей-старший, когда та бронила сноху. «Я ему давно присмотрела Олесю. Ах, красуня!» «А Алеша эту привез неведомо откуда!» Возмущалась Ульяна при снохе. «Поздно, дитё есть, угомонись!» «Да ничего нашего в нём не вижу!» Старший внук Вова походил на мать с темными волосами, крепенький, ширококосный. Только когда три года спустя родился Мишенька, хоть черноволосый до да лицом в отца, с острым коржовским носом, Ульяна смягчилась, давала ему конфеты втихаря, не показывая Вовке. А Миша Добряк отдавал половину брату. После хлопцев родились две дочки, Валя и Надя. Мальчишки с семи лет отвечали каждый за свою лошадь, спахивали поле. Вместе со взрослыми возделывали колхозный яблоневый сад на несколько гектаров. А как бегут играть, мать вслед кричит. «Вова, Миша, осторожнее, не трогайте железяки!» Сколько пацанов погибло, закидывая в костер найденные в лесу снаряды. Иные без глаза или руки остались. Целый день дети перехватывали еду на ходу. Много ли надо? Ломоть хлеба до да ложка меда. К ужину собирались за столом всей семьей. Усядутся и ждут, пока дед первым зачерпнет из общей миски или сковороды. Потом остальные взрослые, последними дети. Иногда кто-то из мальчишек не выдерживал, влезал без очереди и тут же получал от дедули по лбу деревянной ложкой. Так-то он добрый, Но порядок есть порядок. Миша долго не выговаривала букву «Р», а однажды собирал под березами грибы курочки и вдруг произнес «Курочки!» На радостях помчался к родителям, всю дорогу повторяя на ходу «Курочки! Грибы! Рыба! Рак! Ремень! Рррр!» Осенью Ульяна неожиданно слегла. В доме стало непривычно тихо и мрачно. Накануне покрова попросила у всех прощения и померла. Алексей Семенович загоревал, недолго без нее прожил, через несколько лет и его не стало. В 1960 году Коржовы переехали в Оренбургскую область. Уж больно скучала Маруся по родине. Оставили просторную избу, добротное хозяйство. Пришлось отстраиваться заново в Колтубанке. Вова, как окончил 10 класс, вернулся в Белоруссию. Там ждала любимая девушка. В 17 женился. Один из его сыновей, Сергей, родился копией деда Алексея. Жаль, Ульяна этого не увидела.